Девятнадцатое. Январь восьмое. Явление приказа от учителя говорит о напряженной значимости момента. Приказ выполняется неукоснительно. Надо проникнуться пониманием скрытого значения происходящего. Надо полагаться на указание ведущего. Указанный срок не может не сопровождаться знаками. Необычное время нельзя проводить обычно. Надо... все силы духа собрать, чтобы удержаться на гребне волны. Нечесть ведь тупое непонимание, нечесть слониться в безволие поддаться слабости, нечесть, когда надо быть стойким, неустрашимым воином, превратиться в серенького, слепого обывателя, прячущегося за печкой, нечесть встретить огненные волны в одеждах серой обычности. Быть может, наступает срок, когда потребуется собрать все сознание, чтобы Устояло на перед